Он отстал шага на три и, разбежавшись, неожиданным сильным ударом опрокинул Тита на тротуар. В ту же секунду заученным рывком Сергей выхватил его правую руку из кармана, где лежал пистолет, и, навалившись всем телом, заломил ее назад. Тит глухо завыл от боли. Свободной рукой он оперся землю, стараясь приподняться. Тогда Сергей рыбал в ладони, изо всех сил, ударил по напружинившимся мышцам его руки, и та повисла, как плеть. Однако правая рука Тита на миг оказалась свободной, и этого Сергей не учел. Он лишь успел, не чувствуя боли, прижать коленом пистолет, мешая Титу достать его, но тот сунул руку под себя и через секунду в ней сверкнул клинок ножа. Защищаясь от удара, Сергей инстинктивно вытянул руку и успел перехватить нож. Руки их сцепились и несколько секунд с напряжением ломали друг друга. Пальцы Сергея скользнули чуть ниже, со звоном упал на асфальт нож, и рука Тита снова оказалась заломленной за спину. Сергею удалось нащупать тот самый нерв, о котором столько раз говорил ему инструктор по самбу. Тит, приподнявшись было, снова упал лицом на мостовую и, не двигаясь, глухо процедил сквозь стиснутые зубы. «Пусти, падла!» «Но нет!» Тяжело дыша, — ответил Сергей, жмурясь от соленого пота, заливавшего глаза, — я тебя давно ищу. — Пусти, — говорю, — Тита еще не знаешь. — Знаю. Мне тебя Сафрон уже обрисовал. Ух! — по-звериному заскрежетал зубами Тит. Он обеими ногами с размаху ударил об асфальт, резко выгнулся всем телом, и Сергей от неожиданности скатился на мостовую. В ту же секунду оба вскочили, Сергей, не давая Титу опомниться, снова бросился на него. Рука его охватила шею бандита, перебросила его через колено и зажала мертвой хваткой. Это был тот самый прием, каким Сергей однажды в шутливой борьбе справился даже с Гаранином. Но на этот раз Сергей не думал об осторожности. Тит придушенно захрипел и на секунду потерял сознание. Сергей махнул рукой, Подбежал Гвоздев и еще один парень. — Что делал теперь товарищ Коршунов? — Вяжите ему ремнем руки, — распорядился Сергей. — Осторожно. У него в кармане пистолет, наверное, на взводе, и поищите кругом, где-то валяется нож. Гвоздев быстро вытянул из брюк ремень и ловко скрутил руки неуспевшему опомниться Титу. Сергей устало выпрямился, вытер салбопот и дрожащими руками вынул из кармана сигареты. В голове шумело, больно ныло ушибленное место и горело ссадина на коленке. В этот момент Тит открыл глаза. Увидев Гвоздева, он сделал судорожное движение, чтобы вырваться. — Шалишь, голуба! — почти нежно пропел Петр, как тисками сжимая его плечи. — От меня, видишь, не убежишь. Ох и рожа! Почему только вы нас раньше не подозвали, товарищ Коршунов? А стрельнул бы отвечай потом за вас сами немаленькие как-нибудь ответили бы, — проворчал гвоздев минут через 15 тит был приведен в ближайшее отделение милиции сергей связался по телефону с дежурным по муру и тот обещал немедленно прислать машину и конвой за арестованным нет но я-то шутливо сказал гвоздев когда они все вместе вышли на улицу «Во втором, видишь, в серьезном деле участие принимаю. Просто новую специальность приобретать стал? Берите в ученики, товарищ Коршунов, ей-богу, стараться буду «А что ж, иди в Бригадмил, там, брат, кое-кто именно в таких делах нам помогает». «Хм, стоит, как считаешь, вась обратился Петр к товарищу. «Надо с ребятами в цехе потолковать». Вскоре они распрощались. Шагая один по пустынным полутемным улицам, Сергей думал о том, что здесь уже не пройдет этот самый Тит, что он уже никого не обидит, никому не причинит зла. И все это потому, что в одну из ночей безвестный рядовой оперативный сотрудник милиции, рискуя жизнью, выполнил свой долг. Сергей без сожаления подумал, что об этом, вероятно, никто из москвичей не узнает как и о десятках других подобных событий. Сергей не гордился своим поступком, он только радостно улыбнулся и, чуть прихрамывая, зашагал быстрее. Утром Сергея вызвал к себе Зотов. В кабинете начальника отдела Сергей застал Лобанова.